Глава 26. Сонг задумчиво уставился на свиток с техникой огненного бессмертного. Все, что было в нем написано, практически полностью совпадало с тем, что он помнил. Все за исключением последних двух эволюций, о которых в прошлом свитке не было ни слова. Восемь последовательных эволюций с развитием силы на базе понимания огня и две эволюции на базе понимания кармы. При этом, если раньше Сонг, смотря на технику, полностью не мог понять ее главного замысла, того, что должно было получиться в итоге, то сейчас все поменялось. Самым неожиданным образом кусочки головоломки сложились в голове Сонга. Техника огненного бессмертного на последних этапах разрывала кармические нити практика, отделяя его от мира, в котором он находился. Истинное бессмертие, как оказалось, заключалось не в том, чтобы освободить практика от опасности смерти или дать ему неуязвимое тело, С точки зрения создателя этой техники, истинным бессмертным можно было считать только практика, разорвавшего любые связи с миром и с помощью этого получившего силу далеко превосходящую этап божества. Вот только Сонгу никак не удавалось разобрать, каким конкретно образом это можно было сделать. Его понимания пока просто не хватало, чтобы увидеть это. Отложив в сторону свиток, он задумчиво поднялся на ноги и вышел в небольшой сад, разбитый под окнами обители. Пока он так и не смог понять, каким образом в самом обычном мире к нему в руки мог попасть свиток техники подобной силы. По сравнению со всполохом меча, полученным в той же библиотеке, Техника огненного бессмертного на несколько порядков стояла выше. Возможно, причиной этого стала родословная Ферболк, Как это происходило с мечами или кольцом, артефакты клана Ферболк сами стремятся попасть в руки Сонга. Возможно, причина как раз в этом. В любом случае, у него все еще критически не хватало знаний о клане Болк. Даже просто... как и чем они жили. Он достал кольцо, полученное в поддельной пещере мудреца, погрузив в него свое восприятие. После взятия этапа осознания, Сонг так ни разу и не заглядывал далеко внутрь дворца, занимаясь исключительно стабилизацией своего основного развития у песочных часов, так как это для него было самым важным. Возможно, сейчас было лучшее время для того, чтобы проверить, какие новые комнаты открылись там. Первым делом Сонг проверил своих пленников, находящихся в бессознательном состоянии в одной из комнат с замершим временем. Как он и рассчитывал, реинкарнанты за все прошедшее время так и не приходили в себя, что его полностью устраивало. Что же касается новых комнат, оказалось, что ему открылось целое новое крыло, прилегающее к внешней границе дворца. Внутри крыла он обнаружил несколько пустых пыльных комнат и круглую оранжерею с одним единственным высоким деревом, которое раньше никогда не встречалось в сонгу. Лепестки этого дерева казались тонкими и хрупкими, из-за чего парень даже в первые секунды подумал, что оно искусственное, стеклянное. Вокруг дерева струилась плотная духовная сила, закручиваясь в спирали и круги. Сонг шагнул к дереву и почти сразу же обнаружил невероятно плотную, насыщенную и питательную духовную энергию. С таким он встречался лишь однажды, когда находился внутри искусственного мира Фирболк – идеальное место для практики и восстановления. Усевшись под деревом, Сонг закрыл глаза и погрузился в медитацию, ощущая, как энергия начинает с большой скоростью циркулировать по его духовным каналам. Через пару минут энергия внутри него начала закручиваться еще сильнее. из-за чего Сонг почувствовал нестерпимый жар. Уже через секунду он повалился на колени, заходясь кашлем или сдерживая клокочущую внутри мощь. Находиться долго в оранжерее загадочным деревом Сонг не мог. Слишком много разрушительной энергии начинало наполнять его тело. Выдохнув, парень покинул карманный мир кольца, и с наслаждением вдохнул прохладный воздух сада, в котором все еще находился. Несомненно, новая открытая комната была огромным сокровищем, но, как и с песочными часами, он все еще был не готов использовать ее в свою полную силу. Посмотрев на высоко поднявшееся солнце, Сонк вернулся домой за свитком-приглашением в павильон души, Пора было начинать то, ради чего все это и затевалось. Павильон души, как и другие два павильона, являлся организацией, объединяющей в себе сотни тысяч великих мастеров сооружений, библиотек и тренировочных площадок на всей территории секты Темной души. Главная задача этих павильонов состояла в обучении практиков и младших учеников секты совершенствованием тела, души и энергии, тем основам, вокруг которых и строилась сила каждого человека, занимающегося боевыми искусствами. Закалка тела, сила энергии и величие души – три основы. Сердцем павильона души в мире, где находился сонг, являлась колоссальных размеров пагода, находящаяся в одном из центральных городов мира. Внутри этой пагоды располагались площадки для тренировок и медитаций, наставники самого высокого уровня и тренажеры для практики концепции души. Именно последняя оказалась самым важным для сонга. На входе в пагоду павильона души не было никакой стражи, не стояли слуги или охранники, лишь одинокая статуя огромного кота по правую руку от двухстворчатой двери. Пропуск! В голове Сонга появилась мысль и речь, лишь только он подошел ближе, а глаза статуи вдруг загорелись ярко-алым светом. Достав полученный от Госпоры фан свиток, он спокойно продемонстрировал его изваянию. «Проходи!» Алые глаза статуи потухли, говоря о том, что она вновь впала в свою спячку. Внутри пагода оказалась разделена на несколько независимых частей, и самая первая из них оказалась административная. Как и везде в секте темной души, перед началом практики внутри павильона души Сонгу пришлось зарегистрировать свой текущий статус в ней. Для этого у входа были установлены несколько конторок, за которыми откровенно скучали люди, одетые в форму слуг секты. «Мастер впервые здесь, желаете зарегистрироваться?» – подал голос ближайший к Сонгу слуга. «Да, все верно». кивнул молодой человек, и где я мог найти наставников начального уровня? Заполните этот свиток, прошу. Слуга передал Сонгу небольшой свиток. Наставников начального уровня в павильоне души нет, однако в аудиториях для начинающих постоянно запускается иллюзия мастера-наставника. На этом этапе такого более чем достаточно. Благодарю. Молодой человек заполнил бумаги и передал их в руки слуге. «Где я могу найти аудиторию для начинающих?» «Второй этаж, мастер. Все аудитории там предназначены для новичков». Как и сказал слуга, достаточно сонку было войти в один из этих залов, как перед ним появился полупрозрачный наставник. Посмотрев на него своим невидящим взглядом, безымянный мастер спросил. Что угодно ученику, я бы хотел начать свое совершенствование души, мастер. Присаживайся и внемли, с достоинством ответил наставник, одним движением преобразуя пространство вокруг себя и создавая вид небольшого озерца с высокими многовековыми деревьями вокруг. Так началось обучение сонга основам совершенствования души или духа. Что являлось по своей сути одним и тем же. Каждый день парень приходил в главную пагоду павильона и по несколько часов слушал призрачных мастеров, пытаясь понять их манеру речи и сложные слова, которыми они любили изъясняться. В остальном он занимался практикой возле стеклянного дерева, всеми силами, стараясь продлить свое время нахождения под него. и познание концепции времени в комнате с песочными часами. Помимо этого, Сонгу впервые с момента, когда он покинул закрытый мир, представилась возможность нормально работать с начертанием. В местной мастерской, находящейся неподалеку, как оказалось, требовались ученики с основами искусства начертания – Умения Сонга вполне устроили хозяина мастерской, и он с готовностью принял молодого человека к себе в работники. Согласно договоренности, Сонг обязан был трудиться на мастерскую около 4 часов в вечернее время каждый день. За это ему предоставлялся некоторый доступ к реагентам, хоть и не таким уже редким, но достаточно дорогим, а также шла оплата, почти сотни синих камней в час лучшим в этой ситуации было то, что сонг мог наконец заниматься практикой начертания без оглядки на количество ингредиентов. ему даже дали несколько свитков с самыми ходовыми местными глифами, благодаря чему его понимание начертания поднялось еще выше, а сам он узнал довольно полезные символы. Так продолжалось до момента, когда в один из дней лавку, в которой трудился Сонг с мастером и еще парой учеников, не выломились незваные гости. Пинком ноги открылась парадная дверь и внутрь помещения, где работали ученики с мастером, вошел смуглый воин в форме высшего эксперта секты темной души с огромной секирой и расплескивающейся повсюду силой практика вечного предела. «Хозяин, твой глиф, поставленный в этой лавке, стерся и повредил мое духовное оружие!» От крика воина у всех находящихся внутри заложило уши. «Либо ты сейчас мне бесплатно все делаешь еще лучше, либо я вытрясу из тебя всю душу!» «Сейчас, сейчас!» – тут же засуетился мужчина, подбегая к воину – давайте я посмотрю что случилось с начертанным символом у тебя есть пять минут сонг подошел поближе с любопытством заглядывая за плечо хозяина похоже символ на топоре до этого был установлен как обычное усиление но почему он мог сойти спустя несколько секунд сонгу стало понятна причина этого глиф был наложен с ошибкой один из завитков оказался нарисован в нахлест, из-за чего сама структура символа оказалась нестабильна. Неудивительно, что все так произошло. Хозяин, как и Сонг, легко разгадал причины произошедшего и легко отгадал, кто ставил этот глиф. Он со злостью посмотрел на одного из учеников, которому хуже всех давалось умение начертания, и если бы тот не был сыном хозяина, Сонку уверен, уже сегодня его выгнали бы отсюда. «Сейчас все исправим, мастер», – кивнул хозяин и уже было хотел приступить, как его руку перехватил воин. «Нет, я хочу, чтобы было лучше». «Желаете другой символ?» – не понял его мужчина. «Нет, ты сделаешь мне тот же символ, но он должен быть как минимум в два раза лучше». «Используй лучшие ингредиенты, но сделай это!» Было видно, что хозяин окончательно был сбит с толку. Символ усиления являлся базовым глифом и его нельзя улучшить. Это же он попытался сразу объяснить практику, но был без лишних слов прерван. «Это ошибка твоих людей. Делай!» С нажимом повторил он. На хозяина было тяжело смотреть, он лишь обреченно кивнул и отошел к начертательному столу, думая о чем-то своем. «А это может для меня стать неплохим трамплином», – подумал друг Сонг. «Лишние синие камни мне сейчас точно будут не лишними, особенно после того, как узнал, сколько стоят частные уроки в павильоне души». Он приблизился к хозяину начертательной лавки и обратился. «Мастер, позвольте мне выполнить этот заказ». Пустота космоса оказалась разрезана стремительным розчерком, из которого медленно появился магистр Яма, нынешний сильнейший практик атолла человеческого влияния и по совместительству великий старейшина божественного клана. Он задумчиво рассматривал разворачивающуюся впереди пустоту космоса. Если приглядеться, в этой пустоте можно было заметить редкие вкрапления духовной энергии и темные осколки, несущие в себе загадочные отзвуки неизвестной силы. Магистр Яма нахмурился, явственно ощущая в пустоте остатки некогда процветавшего мира. Еще недавно здесь, на этом месте, находилась укрепленная застава божественного клана. Несколько миллионов практиков и более тысячи сильнейших мастеров оказались уничтожены, не оказав никакого сопротивления. Магистр не ощущал даже попыток ответа. Неизвестные практики появились возле этого пограничного мира и единственным ударом уничтожили его – такое по силам было лишь самым выдающимся представителем духов или святых однако сколько бы яма не прислушивался к своим ощущениям он не мог различить в энергии уничтоживший пограничный мир отголосков силы раз духов или святых кто тогда это мог быть подумал магистр медленно раздвигая перед собой пространство и делая шаг, равный нескольким километрам. Это уже третий аванпост, потерянный божественным кланом за месяц. Если так продолжится, уже через несколько месяцев мы окажемся под ударом. Повинуясь мысленному приказу магистра, духовная сила вокруг закрутилась, стягиваясь в тугой комок. Мастер Яма отсеивал каждую частичку духовной силы вокруг себя прислушиваясь к собственным ощущениям. Минуты складывались в часы, но он никак не мог обнаружить то, что искал – пустота. Словно целую армию учеников, практиков и мастеров поглотила пустота. Наконец магистр отвлекся и со вздохом опустил руки. Как обычно, он ничего не нашел – Даже всегда бурная река времени именно здесь превращалась в едва различимый ручеек и перестала быть той податливой стихией, с которой он так привык работать. Верховный старейшина вздохнул и открыл перед собой пространственный разрыв, войдя внутрь. Пора было радикально решить этот вопрос. Вспышка света... И вот уже на месте, где совсем недавно находился величайший мастер человеческого атолла, осталась лишь одна пустота.